«Что ты хочешь вместо гуляша?» — спросил он, быстро подсчитав, что если заказать отбивные, то сырное пирожное улыбнется. Рут быстро пробежала меню глазами. «Сосиски с картофельным салатом», — сказала она. «Дешевле не было ничего. Исключается», — заявил Керн. «Какой же это прощальный ужин! Я их очень люблю. После этих супов в нашей столовой сосиски — настоящее объедение. А свиные отбивные, по-твоему, не объедение? Слишком дорого. Господин Кёльнер!» — сказал Керн. — Две свиные отбивные, только большие. Они у нас все одинаковые, — равнодушно заметил Кёльнер. — Что прикажете подать сначала? Суп? Закуски? Заливное? — Больше ничего не надо, — сказала Рут, не дав Керну опомниться. Они заказали еще графин дешевого вина, после чего Кёльнер, окинув обоих презрительным взглядом, удалился, словно почуяв, что его чаевые уменьшились, по крайней мере, на полкроны. В ресторане было пусто,